Глава десятая. Бэкет Третье декабря. На следующее утро, выйдя из наполненной паром ванной, я обнаружил, что на кухне меня снова ждет кофе. Было всего двадцать минут шестого, но Зельда уже сидела за столом и самозабвенно черкала что-то на бумаге, закутавшись в толстовку и шарф. «Тебе нужно так рано идти на работу?» — спросил я, наливая кофе себе в чашку. — Нет, но мне больше не спится. Я видела несколько странных снов подряд и проснулась с кучей новых идей. Пока не знаю, что с ними делать, но это уже хоть какое-то начало. Она коротко улыбнулась мне и вернулась к своим скетчам. Я чувствовал, что ночной разговор... Повис между нами словно странный, тяжелый сгусток общей энергии, который не мог определиться, исчезнуть ему или остаться. Мы стали ближе, изливая друг другу свою боль в темноте. Но свет дня стремился развести нас в разные стороны. Я выпил кофе, схватил протеиновый батончик и пошел к двери. «Поблагодари за меня кофейную фею!» — крикнул я с порога. «И удачного первого рабочего дня!» Зельда обернулась, сидя на стуле с прижатыми к подбородку коленками. «Тебе тоже хорошего дня!» — сказала она, слабо улыбнувшись. Сейчас, с другого конца квартиры, она выглядела очень маленькой и хрупкой. На меня снова накатила волна сожаления из-за того, что ночью Я не подобрал правильных слов, чтобы ее утешить. Видимо, я пялился на нее на мгновение дольше, чем полагалось. Зельда медленно опустила очки на нос и скосила глаза так, чтобы они самым пугающим образом начали смотреть идеально друг на друга. Я рассмеялся. «Это было жутковато! Кыш!» — сказала она, возвращаясь к работе. — Иди, а то опоздаешь. Я улыбнулся себе под нос. Улыбка не сходила с моих губ, пока я спускался по лестнице и выходил из двери подъезда. А потом я в первый и, вероятно, последний раз в жизни порадовался тому, каким холодным был нью-йоркский воздух в 5.30 утра. Он послужил хорошей заменой по пощечине, которую мне сейчас было не от кого получить. Ты слишком сближаешься с ней и сам это понимаешь. Я сел на велосипед и поехал к станции метро Клинтон-Вашингтон-Авеню. Стоя в забитом людьми вагоне, я снова и снова возвращался мыслями к Зельде, к нашему разговору, к ее боли, а потом к своей. А еще я вспоминал то, как она улыбнулась, прежде чем уснуть. Я чуть не пропустил свою остановку. Курьерская служба «Аполлон» базировалась в маленьком тесном кабинете в районе Тубриджес на Манхэттене. На полу лежал ковролин, испещренный полосками грязи от сотен велосипедных колес. О.С. Янг и Найджел Брукс уже пришли. Каждый стоял, прислонив велосипед к бедру, и вбивал в карту GPS на своем телефоне адрес первой доставки этого дня. Уэс был пониже ростом, чем Найджел, и темноволос, в то время как волосы Найджела были светлыми. Оба надели самую теплую и удобную спортивную одежду, которую могли себе позволить. Коупленд! заметил меня Оэс, и мы стукнулись кулаками в знак приветствия. «Говорят, сегодня будет дождь, а всю следующую неделю периодически ожидается дождь со снегом. Готов к этой пакости?» «Жду не дождусь», — отозвался я и пожал руку Найджелу. Найджел, австралиец по происхождению, прищурился и внимательно меня осмотрел. «Ты вчера с кем-то переспал». Я «Что?» — спросил я, одновременно заикаясь и смеясь. «Даже не близко, но спасибо, что в меня веришь». Уэс, мой лучший друг, тоже принялся тщательно меня разглядывать. «Ты, правда, выглядишь по-другому». Я начал есть больше клетчатки. «Нет-нет-нет», — нет, заявил Найджел, натягивая перчатки. «Уэсли прав, ты выглядишь по-другому». Я бы сказал, что ты кажешься недавно оттраханным. Рамона, наш администратор, закатила глаза и дала мне первое задание. Ей было 62 года, и она уже давно научилась пропускать мимо ушей большую часть того, о чем разговаривали курьеры. Да, он определенно прав, проговорил Оэс со смешком. Давай выкладывай. Кто она? «Есть шанс, что мы ее знаем?» «Есть шанс, что вы, Бестолычи, сегодня начнете работать», поинтересовалась Рамона, не отрывая взгляда от монитора. Мы сели на велосипеды. У каждого из нас была маленькая рация, крепившаяся к ремню сумки и настроенная на чистоту Аполлона, чтобы мы могли быстро узнавать о срочных заказах. «Встретимся на обеде, друг», — сказал Найджел, направляясь к выходу. «И я хочу услышать твою историю во всех деталях, во всех пошлых деталях до единой». «Отвали», — отозвался я. Найджел уехал прочь, на прощание почесав себе спину средним пальцем. Я фыркнул и коротко рассмеялся, а потом поймал на себе многозначительный взгляд Уэсса. «Я ни с кем не спал», — сказал я. «Прости, что разочаровал». «Я тебе верю», — проговорил О.С. «Это у Найджела все мысли об одном, а не у меня. Но ты правда выглядишь не так, как обычно. Как будто груз, который ты вечно таскаешь на плечах, вдруг стал немного легче». «Глубоко мыслишь, братан». Он рассмеялся. «Я серьезно, ты узнал какие-то хорошие новости?» «Я нашел человека, с которым могу делить квартиру и аренду». «Да ладно! Твою-то убогую комнатушку!» — уточнил Уэс. А когда я смерил его мрачным взглядом, приподнял руки в знак примирения. «Да ладно тебе! Ты же сам знаешь, что я живу в арт-коммуне против своей воли!» «Ты живешь там ради Хайди?» — поправил его я потому что она знает, как тебя оприходовать». «Не меняй тему», — сказал он. «Мы сейчас отмораживаем себе яйца, чтобы обсудить твою жизнь, а не мою, и я готов поспорить на деньги, что ты делишь квартиру с представительницей женского пола. Ты прав. Не надо так радоваться, Уэс. У тебя была 50-процентная вероятность угадать правильно». Он проигнорировал мой сарказм. «И ее зовут?» «Ее зовут Зельда. Она рисует комиксы». «Да ладно!» Оэс поджал губы и одобрительно кивнул. «Значит, она уже слишком крута для тебя!» Я рассмеялся, выпуская в холодный воздух облачко пара. «Да, ты прав, она до хрена крутая!» «Так, понятно, она крутая, но красивая ли она? Может ли она быть крутой и красивой одновременно?» «И умной тоже», — сказал я, — «у нее отличное чувство юмора, которое помогает нам выживать в моей убогой комнатушке». «Все ясно, она тебе нравится», — сделал вывод мой лучший друг, и в этот момент зачирикала его рация. Он замолчал и прослушал сообщение, не отводя от меня глаз, а потом наклонил голову и нажал на кнопку, чтобы передать ответ». «Понял, дружище, конец связи!» — протянул он, пародируя южный акцент, и застегнул ремешок на шлеме. «Короче, я благословляю ваш союз и все, что может из него получиться». «Ничего из него не получится», — сказал я. «Она поживет у меня пару месяцев, пока не закончит работу над проектом. Он для нее много значит, я не хочу все испортить». У меня слишком тесно, чтобы еще создавать дополнительные трудности. «Да, да, это все типичная чепуха в стиле Беккета», — отмахнулся он от моих слов. «Когда я сказал, что ты выглядишь по-другому, я имел в виду вот что. Ты кажешься счастливым, кем бы ни была эта Зильда. Возможно, тебе стоит рискнуть?» Он похлопал меня по плечу. «Ты больше не в тюрьме, братан!» Уэс поехал по первому заказу, и я вдруг понял, что на три минуты отстаю от графика, чтобы вовремя привести свой. Следующие девять часов я провел, сражаясь с ледяным ветром и внимательно глядя на дорогу, чтобы не потерять равновесие на наледи и не оказаться сбитым каким-нибудь тупым водителем, которому при повороте направо лень посмотреть в правое окно и проверить слепую зону. К тому времени, как я вышел из вагона метро в Бруклине, решение держаться от Зельда на расстоянии прочно вмерзло в моей кости. И начало оттаивать, как только я открыл дверь в квартиру. В духовке снова что-то готовилось, мясной рулет, судя по запаху, а она сама работала, склонившись над столом. «Привет», — сказал я. «И тебе привет!» Весело отозвалась она и повернулась на стуле. Ее волосы были собраны в высокий пучок, а на носу красовались чертовы очки, мешавшие мне ясно мыслить. «Мясной рулет должен быть готов через двадцать минут». Выражение ее лица посерьезнело. «Господи, ты похож на сосульку!» Она пнула радиатор ногой. «Чертово отопление!» «Похоже, у тебя был хороший день», — заметил я. «Как прошла первая смена?» «Управляющая напоминает мне Стервеллу Девиль, но зато я работаю с очень классным парнем, Энтони. Я весь день просмеялась, еще и получила хорошие чаевые. Так что в этой работе одни плюсы». «Отлично». Я хотел спросить ее насчет Романа, но решил, что уже достаточно напортачил вчера. Спасибо, хватит. Но зеленые глаза зельды ярко сверкали за стеклами очков, и ее всю как будто потряхивало от нетерпения чем-то поделиться. Она закусила губу и коснулась пальцами подбородка. В общем, когда я после работы ехала домой на метро, в моем воображении вдруг появился один образ для романа, и он не шел у меня из головы, поэтому, когда я зашла в квартиру, сразу села рисовать. «Ух ты, серьезно? Ага!» — она накрутила на палец локон волос. «Хочешь посмотреть?» «Конечно!» Я подошел к столу. На новом скетче была изображена мама, у ног которой лежал очередной преступник и молил о пощаде. Но позади нее, в ореоле электрического света, появился темноволосый парень в плаще, который удерживал ее за руку, не давая ей вышибить извращенцу мозги. — Видишь этого человека? — спросила Зельда, постукивая пальцем по скетчу. Я пока не знаю, кто он такой, но он прилетает из будущего и выпрыгивает из пространственно-временной дыры, чтобы остановить маму. Он хочет помешать ей убить этого мужика. А, я понял. Я никогда не хотела, чтобы что-то помешало ей вершить месть. Но теперь появился этот парень. Думаю, его зовут Райдер. И он никак не идет у меня из головы. Вот оно как но никакой любовной линии не будет. Могу сразу тебе это сказать. Я выдавил улыбку. Не будет? Нет. Зельда подняла взгляд, чтобы посмотреть мне в глаза. У Киры слишком много проблем, чтобы строить с кем-то отношения. Понял. Видимо, ремень моей сумки за день успел натереть мне грудь. Я провел рукой по месту, которое неприятно жглось. «Пока не знаю, кто он», — продолжила Зельда, «но думаю, что...» — она бросила взгляд на свою работу. «Думаю, что я двигаюсь в правильном направлении, и я хотела спросить, не можешь ли ты...» Я растерянно моргнул. «Зельда». «Что именно ты хочешь спросить?» Она фыркнула, но на ее губах играла едва заметная улыбка. «Тебе нужно все разжевать, да? В общем, видимо, ты для меня что-то вроде музы. До нашей вчерашней революционной дискуссии я даже примерно не представляла, что менять в этой проклятой книге. Возможно, у тебя талант, Коупленд?» И Дарлин говорила, что ты писатель. Это правда? Нет, ничего подобного. Я потер затылок. Иногда я пишу письма, и на этом все. Зельда взяла со стола счет за коммунальные услуги, которые я на днях собирался отправить по почте. Это ты пишешь таким крохотным и аккуратным почерком? Да. Она бросила счет на стол. В общем, система такая. Комиксы сначала рисуются карандашом, потом обводятся чернилами. Иногда это делает один и тот же человек. Но есть еще один участник процесса, которого называют шрифтовиком. Она или он занимается всеми диалогами и любыми видами текста. И зачастую оба этих художника вместе работают над сюжетом. «У меня округлились глаза». «Ты хочешь, чтобы я вместе с тобой работал над твоим графическим романом?» Она закусила губу. «Да, наверное, не знаю. Я не из тех людей, которые любят делиться, особенно если речь заходит о творчестве. Но твои вчерашние слова о моей истории...» Она покатала по столу цветной карандаш. «Будет логично добавить в нее контрастного героя, потому что люди узнают о себе что-то новое, когда кто-то ставит их взгляды под сомнение. Как думаешь? Я не говорю, что она превратится в пацифистку и перестанет отстреливать больных ублюдков, издевающихся над детьми. Но, возможно, если кто-то начнет задавать ей сложные вопросы, то станет понятнее, какая она на самом деле. И это поможет мне найти то, чего хотят в издательстве. Душу этой истории. Ее душу. Я не мог поверить, что она доверила мне эти мысли. Это невероятно мне льстило. И совершенно противоречило моему намерению держаться от нее на расстоянии. «Зельда, есть и практическая выгода». Если все пойдет хорошо, это может принести какие-то деньги. Если ассистентке редактора понравится то, что получится. Мне кажется, если у меня, у нас получится внести изменения, которые она хочет увидеть, мы можем получить контракт. Это твоя книга, Зельда. Я не хочу отнимать у тебя деньги за то, что нацарапаю пару буквок на листе бумаги. Она фыркнула. Ты даже не представляешь, как тяжело нормально выводить буквы. Ненавижу этим заниматься. Именно поэтому я в таком восторге от твоего почерка, который напоминает чертов печатный шрифт. Но самое главное, Беккет, ты можешь помочь мне сочинить саму историю. И если мы заработаем на ней какие-то деньги, то поделим их 50 на 50 — потому что показать эту книгу миру для меня гораздо важнее, чем заработать чек». Я потер щетину на подбородке. В старших классах я писал неплохие рассказы. Учителя постоянно расхваливали их направо и налево. Лицо Зельды озарилось, и в ее зеленых глазах вспыхнул золотой огонек. «А тебе нравилось писать рассказы, которые постоянно расхваливали учителя?» Я улыбнулся. «На самом деле, да». Я покачал головой, не веря тому, что происходит, и услышал свой ответ как будто со стороны. «Да, без проблем. Я в деле». Зельда посмотрела на меня, прищурившись. «Так, постой, Колпланд». Не говори «да» только потому, что я прошу о помощи. Не нужно соглашаться из-за того, что тебе меня жаль, или из-за того, что чувствуешь себя обязанным вечно делать благие дела. Берись за это, только если сам хочешь. Иначе я жутко на тебя разозлюсь». Я рассмеялся. «Нет, я хочу, правда. И я польщен, что ты приглашаешь меня поучаствовать в своей работе». Она бросила на меня еще один недоверчивый взгляд, но в ее глазах по-прежнему горел огонек, и это было очень красиво. «Ты уверен?» «Я уверен». И это действительно было так. К своему удивлению, я правда хотел заняться этой работой. Наконец, начать что-то создавать — а не просто развозить заказы других людей или убирать со столов после того, как они поедят. «И, пожалуйста, не спорь со мной насчет денег», — произнесла Зельда. «Мы поделим пополам все, что принесет этот паршивец, даже если этой суммы хватит только на обед по однодолларовому меню в Макдаке. Даже в этом случае мы разделим ее поровну». Я рассмеялся еще сильнее. «Господи, что за девочка!» «Хорошо, черт побери, хорошо!» По лицу Зельды начала расплываться улыбка, сверкавшая так же ярко, как ее глаза. Она протянула мне руку, и я пожал ее. «Добро пожаловать на борт, Коупленд!» — сказала она. «А теперь, пока у меня не подгорел рулет, слушай свое первое задание». Она постучала пальцем по пустому пространству над головой парня, появившегося за спиной Киры, чтобы ее остановить, над головой Райдера. «Что он говорит?» — мягко спросила Зельда. «Какие слова он может подобрать, чтобы уговорить ее сменить направление, чтобы заставить ее свернуть с дороги вместе ужасы и боли?» Я взглянул на прекрасную умную девушку, сидевшую рядом со мной. Я не заслуживал шанса быть счастливым, в отличие от нее. Я не мог даже вообразить, каково ей пришлось, когда ее сестру похитили прямо на ее глазах. Не мог представить груз вины, лежавший на ее плечах, из-за того, что она не смогла это предотвратить. Я понимал. Даже если я тысячу раз повторю, что в этом не было ее вины, она мне не поверит. Эти слова никогда не доберутся до ее сердца. Но, возможно, я могу помочь ей сделать шаг вперед, оставив ярость и боль позади, помочь ей встать на путь, который приведет ее к чему-нибудь новому, к душевному покою. Я опустил палец рядом с ее рукой, указывавший на пустой кусочек бумаги над головой райдера. Он говорит ей, есть и другой путь.